«Тогда непросто тебе объяснить будет. Ну да я попробую. От начала времен, Геннадий, длится противостояние добра и зла, света и тьмы. Ты, должно быть, об этом знаешь. Только не так все просто. Одного без другого не бывает. Так мудрено устроено бытие. Оттого и борьба эта бесконечна. Однако, пока шаткое равновесие сохраняется, мир стоит». Так вот и представь, что у твоего мира, теплого и светлого, есть отражение в дурном зеркале, где все не так, вверх тормахами. По-вашему, антимир, темный, холодный и свирепый, те, кто там обитает, живут ненавистью и страданиями, да сами мастера сеют страх и боль, и тесно им среди себе подобных, тесно и голодно. А в твоем мире раздолье, поля не паханы. Одна незадача. Мир для них чужой и запретный. Защита на нем стоит. Вот и делают они все, чтобы чашу весов на свою сторону перетянуть. Ведь там, где ложь, зависть и ненависть рекой текут, защита ослабевает, и твари каждый раз пытаются этим воспользоваться. Зачем им это? — перебил Генка старика. — Если равновесие нарушится, они же тоже сгинут. Или я не так понял? — Так, так, хорошо мыслишь, молодец, — довольно похвалил его Велимир. — Да ведь злоба и жажда наживы, глаза застят. Вожделенная вседозволенность и власть разум выжигает, безнаказанность сулит. — Что, знакомые вещи говорю? «Да, на беду чернота и в этот мир пробирается. Вот и соображай, кто людям в душе шепчет. Не начнешь думать головой, Геннадий? Так на своей раскладушке и пролежишь, пока не сопреешь вместе с ней». «Не пойму я», — сказал Гена после недолгого молчания. «Чем мы им помешать-то можем? Они снаружи, мы внутри и только защищаемся». «То, что снаружи...» Это так разведка боем, капли из моря. А вот если они проход откроют, это самое море их хлынет. Так что мы не защищаемся, а защищаем. Проход здесь гена испокон веку здесь находится. Его во все времена охраняли волхвы, шаманы, ведуны, люди знания всегда здесь были. Только мало становится людей знания. Все больше хотят чужим умом жить, чужими командами. Вот потому за ними деревенские и охотятся. Что приказы выполнять всегда легче, чем самим решать. А эти из того мира всегда так выглядят? Старец откинулся на спинку стула и с любопытством посмотрел на крокодила. — Как так? Что ты видел? — Генка растерялся. «Ну, паучища гигантские, как гора, гады какие-то, еще киселизмух. из мух. Пауков боишься?» — Гена кивнул. «А это и есть твои страхи, которыми твари питаются. Жители тьмы формы не имеют, как не имеют и плоти. Но сила, которой они обладают, вполне реальна. Говорю опять же вашим языком. Это сгустки энергии своего мира». Обладающими сугестивными способностями Те, кто о них слышал или читал Видят описанный образ У других свои кошмары Какими способностями? Переспросил Гена В голову они хорошо залезают И могут твои мысли в кашу превратить Заставить делать то, что не хочешь И если защищаться не научишься Но бороться с ними можно и нужно Ты, к слову С раскладушкой ты своей договорись, нужна она будет для дела. — А что она, большой урон этим тварям нанести может? — скептически спросил Стукин. — Большой и небольшой, но отвлекает хорошо. А в нашем деле это важное подспорье. А там, глядишь, вместе с ней чему-нибудь и научишься. Я над ней пошептал немного для твоей безопасности, но больше я с ней ничего сделать не смогу. «Твоя эта колесница!» Велимир помолчал, ожидая нового вопроса, но Генка сосредоточенно глядел в стол. «Ты спрашивай, Геннадий!» Снова заговорил старец. «День тяжелый был. Тебе отдых нужен. Так что, если есть вопросы, задавай». Немного подумав, Стукин решился. «А почему у тебя прозвища нет? А у кузнеца имени?» Старик снова рассмеялся. «Ха-ха-ха! А велика ли разница? Прозвище и имя. Главное, кто ты есть на самом деле. У меня много имен было. Олег, Илья, Еремей, Михаил. Только это не важно. Меня все равно ни с кем не перепутаешь. К слову, Луки и Казимира тоже не имена. Псевдонимы, как у вас говорят». «А имён их лучше никому не знать. Путаница не нужна. Не здешние они. Издалека прибыли». «Понятно. Значит, как я?» «Не то, чтобы. По своей они воле. А что здесь и так бывает?» Хмыкнул в сторону Генка. «А как?» — вдруг посуровел старец. «Здесь сейчас полотно рвется, а оно так натянуто, что если в одном месте порвется...» Во все стороны трещины пойдут. — Какое полотно? — спросил совершенно сбитый с толку Гена. — Полотно бытия! — Велимир встал, давая понять, что разговор окончен. Стукин посидел еще немного, тупо пялись в стену и пошел на улицу, где под навесом стояла его раскладушка. Перевернул ее, смахивая палую листву и прочий мусор, поставил обратно, тяжело вздохнул и начал договариваться с колесницей. — Слышь, это... Слово нам с тобой придумать надо. Вроде как нужна ты будешь. Ну, типа, полетели, что ли? — А, или вот, поехали! Хорошо, что вокруг никого не было. Гена и так чувствовал себя идиотом. Раскладушка признаков жизни не подавала. «Блин, да не знаю я, какое слово нужно!» — заскулил Генка. «А может, тебе имя дать?» Упрямая постель не шелохнулась. Очень хотелось пнуть ее сапогом, но он сдержался. «Ну ладно, ладно, прости, что злился на тебя. Но вы с бабкой тоже, знаешь, могли бы и предупредить. Черт, а может, И Эники-беники? Или как там это? сим сим сизам Тарыбары, бары растабары Хохлома. Керлинг. Лизинг. Гена перепробовал все непонятные для него слова. Перечислил заклинания из Гарри Поттера, даже ваду Кедавру. Но упертая тварь вела себя, как обыкновенная замызганная кровать. В отчаянии парень тяжело опустился на нее. Кровать сложилась. «Дура!» — заорал Стукин, выпутываясь из железных объятий. Не время сейчас обижаться! Дела надо делать! Раскладушка дернулась. Гена оторопела на нее уставился. Э, э, дура? Переспросил он. Дура не отреагировала. Но Геше показалось, что если бы она была кошкой, то презрительно подергала задней лапой. Крокодил судорожно вспоминал, что он говорил. Не время обижаться! Дела надо делать! Реакции не было. Генка перебирал разные комбинации из слов и произносил их по отдельности. Он уже сам запутался и не соображал, что говорит, когда, наконец, его летающая ложа зависла в воздухе. Время делу? переспросил он, колесница качнулась. Парень перехватил ее, еще раз протер рукой, сложил и отнес все не дома, решив, что такая нужная вещь должна стоять под крышей. Проснулся Стукин опять довольно рано. Привычно отметил сонным глазом, что в спальне никого нет. Оделся и вышел на улицу. Осенние холода стремительно вступали в свои права. Готовили еще на костре, но есть все больше и больше поселян предпочитало в помещении. Чудиков опять нигде не было видно. Генка заметил, что после разговора у ручья они стали избегать его, а последние дни вообще как будто изолировались. Если пацаны не дежурили в карауле, в который ходили вдвоем из-за малолетства, то прятались где-то в зарослях. Не был бы Геннадий так поглощен своими проблемами, возможно, уделил бы этому больше внимания. На площадке находились близнецы, Никита, Филин и еще два-три человека. Дежурил сегодня Федя солдат, помогал ему молодой парень из тех, с кем Генка еще не был знаком. Только присоединившись к ребятам, Крокодил заметил в арсенофии. тот снова читал, на голове ученого была надета странная шапочка, кажется, из бархата, чем-то напоминающая чепчик. — Что он все время читает? — спросил Гена у парней. — А кто его знает-то? — пожал плечами Никита. — Никто не спрашивал, что ли? — удивился Стукин. — Так сам спроси, — улыбнулся Ульян. — Не вздумай! — — сказал Устин, одновременно отвешивая брату за трещину. — Он тебе читать начнет, полдня от него потом не отделаешься. — Были уже такие случаи? — Ага, находятся любопытные. Устин поглядел на Филина. Тот сокрушенно потряс головой. — А почему ты тогда не знаешь, о чем книга? — Так она же на латыни, — развел руками Никита. — Ложка в Генкиной руке застыла на подступах к рту. Парень растерянно смотрел на собеседников. Над лагерем несся звук Набата. «Чего застыл? Не для тебя это!» Слегка насмешливо сказал Никита. «Сиди, кушай!» А для кого? Никак не мог прийти в себя Стукин. «А коммунат, те знают!» «А ты как узнал?» «Так сигнал же другой!» «Ты что, не слышишь?» Гену помотал головой. «Эх ты! Сразу видно, что в армии не служил!» Снисходительно махнул рукой Филин. «В пионерском отряде, что тоже ни разу не был?» «Нет у нас пионерских отрядов». Никита тупо уставился на Стукина. «Как это нет отрядов?» «Вообще нет. Ни пионеров, ни комсомольцев». Было такое ощущение, что Филину ударили под дых. Ему явно было трудно дышать. «А партия есть?» Наконец выдавил он с трудом. «Партия есть, только она не одна. Много их. В общем, так быстро не объяснишь. Изменилось все. Хотя мать говорила, что не так уж и изменилось. Только воровать стали больше». Никита перевел ошарашенный взгляд на близнецов. Те смотрели на него весьма радушно. «До революции никаких пионеров не было», — пожал плечами Ульян. «Потом стали, а дальше стало быть опять не будет». Никита еще раз судорожно вздохнул, но понял, что он на меньшинстве и сдулся. «Так как сигнал-то различать?» — вернулся Гена к своему вопросу. «Ритм разный», — ответил Устин. «Ты слушай». Стукин прислушался, но ничего не понял. Набат так пугал его, что он просто не помнил, как тот звучал раньше. «Бау!» Звучно раздалось в повисшей тишине и заставило присутствующих вздрогнуть. «О, нет!» — простонал Устин, закрывая лицо руками. «Завелся!» «Величественный и незнающий упрека король ада!» — вещал в арсенофе, глядя бессмысленным взором в огонь. «Первые семнадцати духов демонов преисподней! Король, правящий на востоке! Только вероломный Люцифер обманом и подлостью сумел получить его трон!» Но даже он не властен над Баалом, ибо сильнейший и мудрейший повелевает шестьюдесятью шестью легионами ада духов и является главой адских сил. Ни один из семидесяти одного верховного демона не решится сойти с Баалом в прямом бою. Для примитивных король является в образе жабы, кота или им подобного, а то и вовсе во всех образах сразу». Просвещенный же увидит его в короне из четырех рогов, восседающим на троне с черными глазами. Многое, многое способен Баал дарствовать человеку, которого признает достойным. Никита, близнецы и другие невольные слушатели этой лекции старались сделать вид, что ничего не происходит. Один Геннадий сидел так же, как и ученый, бессмысленно пялись в огонь. Из ступора его вывел громкий стук двери дома, откуда вышли Велимир, Кузнец и Лука. Вслед за ними — Глаз и Матвей-Кулак. Лица у всей процессии были предельно серьезные. Матвей подошел к Костровищу. — Идем, Геннадий, — сказал он, положив тому руку на плечо. — Ты с нами. Оставшаяся троица проводила Гену взглядами, полными удивления и беспокойства. Шли молча. Выйдя на совсем небольшую поляну, окруженную со всех сторон густой хвойной зеленью, остановились. В ту же минуту сквозь зелень противоположной стороны поляны стало проступать нечто. Крокодил не мог толком рассмотреть центральную фигуру, закрытую от него спинами старцев, но видел, что ее сопровождают... Пять высоких силуэтов в черных длинных плащах с капюшонами, закрывающими лица. Фигуры, скользнув по поверхности осеннего настила из листьев и иголок, выстроились полукругом около повелителя. А это явно был повелитель, и замерли. Гена отклонялся бок, привставал на цыпочки, но разглядеть высокого гостя так и не мог. Ему снова мерещились то щупальца, мелькавшие из-за спин патриархов, то словно бы паучьи конечности. А иногда он вдруг видел корону из рогов, приподнявшихся над головами старцев. Слова, произносимые сухим, как будто изломанным голосом, он тоже не мог разобрать. В конце концов пришельцы растворились в зелени тайги, а троица, минуту постояв на месте, развернулась и двинулась к братьям, с двух сторон обрамлявшим Гену. Взгляд Велимира был непроницаем. Впрочем, как и всегда, Лукас с необъяснимым любопытством рассматривал крокодила, а вот чувство кузнеца трудно было определить. В его взоре скользило беспокойство, смешанное со злостью. — Сегодняшнего дня, как будто вскользь, — сказал гендельф Геннадий будет сопровождать каждый выход в лес. Возможно, Генке показалось, но кузнец как будто издал тихий вздох. Как только крокодил вернулся в лагерь, его сразу облепили любопытные мужики, но Гене было не до них. Нетерпеливо отмахнувшись, он пошел в большой дом разыскивать Велимира. Пройдя несколько помещений, где ни разу не был, он наткнулся на небольшую комнату. Из всей обстановки в ней находились стол и четыре стула. Стукин понял, что это и есть штаб-квартира, где собиралась троица, к которой иногда присоединялся Казимир. На одном стуле расположился старец. Он ждал Стукина. В этом не могло быть сомнений. Запыхавшийся парень вошел, и все слова вылетели из его головы. — Присаживайся, Гена, — спокойно сказал Велимир. — Отдышись. И старик налил в стакан, которого раньше на столе не было, воды из также несуществующего ранее кувшина. Генка попробовал воду на вкус, немного отпил и спросил. «Все здесь так могут?» «Ты внимательный», — кивнул старик. «Многие этого даже не замечают». Он выжидающе смотрел на Стукина. Парень понял, что не стоит дожидаться приглашения задавать вопросы, раз уж сам пришел. И начал что это такое сейчас было почему эти вот так явились разве такое вообще может быть разве с ними вообще можно разговаривать гену трясло он испытывал странное возбуждение и сформулировать вопрос более гладко у него не получилось демоны геннадий давай называть их тем чем они являются старец говорил медленно как будто своим тоном пытался успокоить собеседника. Теперь по порядку. Не все обитатели того мира не понимают важности сохранения равновесия и при необходимости идут на сотрудничество. Договориться с ними можно, но заключение договора – вещь сложная и опасная. Даже самые ничтожные демоны обладают хитростью своего лживого мира – И во что бы ты ни стало, стремятся обмануть. Поэтому тебе еще рано задумываться о таком. Сейчас просто хорошо запомни, с ними можно справиться. И что они сказали?» — сквозь зубы процедил крокодил. «Зачем мне нужно в лес?» «Пора пришла, Гена. Пора». Геннадий сопровождал все выходы в лес, даже охоту. Хотя охотник из него был абсолютно никакой. Он испытывал жгучее чувство стыда из-за собственной бесполезности. Но, по крайней мере, у него появилась возможность побольше узнать о населении лагеря, который, к слову говоря, местные называли Станом. Лука жил в доме с Казимиром, каким-то старцем и дочерью Еленой. С Леонидой и Катей в доме жило два старца. Близнецы обретались с Мироном, который, кажется, доводился им дядей, и тоже с двумя старцами. Вообще, как понял Гена, старцы присутствовали в каждом доме, даже если другие обитатели сами были стариками. С наступлением холодов они перестали приходить на костровище, и встретить их можно было крайне редко. Да в общем это и не имело особого значения, собеседниками Аксакалы были так себе. Гораздо больше Генку заинтересовал тот факт, что в стане имелось аж три молодых особы женского пола. Дочь Луки Елена, племянница Агафии Шептуньи Аглая и внучка совсем нелюдимого старика Карла Правица Мира. Мира и сама была за пиражкой ее редко кто видел и вспоминал. Стукин и сам только однажды встречался с ней. Щуплая невысокая девушка, укутанная в огромную серую шаль, Быстро шмыгнула прочь, но Гена успел заметить, что она хромает на левую ногу. Высокую голубоглазую блондинку Елену сам Лука называл Ель, и это имя как нельзя лучше подходило ей. Две тугие косы напоминали заснеженные еловые ветви, а взгляд ледяных глаз и длинное, явно нездешнее платье делали Елену какой-то колючей и неприступной. Темноволосая и кореглазая хохотушка Аглая Нравилось Генке больше. Когда ладненькая и фигуристая девушка улыбалась, на ее смуглых щеках появлялись ямочки. Она явно оказывала Геннадию знаки внимания, что было для крокодила непривычно и лестно. Поэтому он решил не валять дурака и проявить активность. Гена стал заговаривать с девушкой. Она умело кокетничала, не избегая его присутствия, и парень уже начал мечтать об уединенном свидании. Но прознавший о том кузнец осадил его пыл грубо и откровенно, как всегда. — Заканчивай к девке хозяйство свое подкатывать! — Пробасил он, задержав Стукина во время одного из выходов в лес для сбора еще оставшихся растений. Руководила сбором Леонида, к ней присоединилась Агафия, Аглая и несколько человек охраны, в которую и входили крокодил с кузнецом. «Почему?» — остолбенел Гена. «Не знаешь, что ли, что у таких с мужьями бывает?» Гена отрицательно помотал головой. «Долго не живут. Вот что! Им мужики не нужны для продолжения рода. А как свое дело сделал? В расход!» Парень оторопело хлопал глазами. «А почему же у Елены отец живой?» «Ха! Нашел с кем себя равнять? Обидно осклабился кузнец. Ты по сторонам лучше гляди. Зря, что ли, тебя в тайгу таскают?» Стуки огляделся. Вокруг был почти прозрачный из-за отсутствия листвы подлесок. Они в тот раз и глубоко-то не зашли. Чего тут глядеть? «Геннадий!» — позвала его Леонида. Отдав подошедшего Генке корзину, старуха заговорила. «Ты, Гена, приглядывайся, пока оказия есть». — Оно ведь все на пользу пойдет. Травы-то, они не только от хвори. Вот это, к примеру, — она указала рукой на ощетинившиеся острыми листочками по всему стеблю растения с увядшей шапкой цветка. — От врагов сильно. — Эх, жаль, что ты поздно пожаловал. Мало уже сбору-то, только вот можжевельник в силу входит. Так он и один... С татравком замена. Сильный боец. А вон там молодильник. За ним много кто охотится. Да не все доставать умеют. Что и вправду омолодиться можно. Недоверчиво поинтересовался Генка. А как же. Вон Агафь, и сколько годов, по-твоему? Ну, шестьдесят, наверное. Леонида засмеялась. Век скоро отметит. «Ничего себе!» — ухнул Стукин. «А Глай тогда сколько же?» Бабка махнула рукой. «Слишком много знать тоже ни к чему. Во многие знания, многие печали». Больше крокодил к Аглаше не подходил. Да она как будто этого и не заметила. Так же заливисто хохотала, заигрывала с другими молодцами. Стукину даже было обидно, однако долго ему тужить не приходилось». В следующий раз к сбору растений присоединилась Мира. Генка не обращал внимания на незаметную девушку до тех пор, пока не встретился с ней глазами. Никогда Гене не приходилось видеть такой взгляд. В просто огромных серых глазах Мира светились звезды. И хотя парень не был уверен, что Мира не придерживается такой же политики в отношении с мужчинами, как и Аглая, мысли его все чаще витали возле нее. Накануне в стане собрали позднюю капусту. Ночные заморозки становились все сильнее. Со дня на день ожидали снег. Вот и сегодняшнее утро было морозным, но утепляться никто не собирался. Денек намечался жаркий. Сегодня планировался выход в лес за дровами. Отряд собрался большой. Командовал походом Анфим Лесник, который в свое время действительно был лесничим, и хорошо знал, какие деревья подходят для вырубки. Мужики заканчивали ранний завтрак, когда в кухню робко вошла Мира. Она быстро подошла к столу, поставила большое блюдо, накрытое полотенцем, вскинула на генку глаза, осыпав его звездочками, и также спора вышла. Мужчины заулыбались в бороды. Матвей деловито снял полотенце с блюда, в котором лежали румяные пирожки. Потянул носом, мечтательно изрек. — С капустой м -м, обожаю! — и придвинул блюдо к себе. — Не время лакомиться, собой возьмем, — строго сказал Анфим, выбираясь из-за стола. — А то все дрова разберут, пока мы тут телиться будем и лесник хитро подмигнул Гене. Походники засобирались. Матвей тоже завозился, высвобождая ноги из тесного для него пространства между столом и скамейкой, но все-таки стянул пару пирожков тихоря. Стукин уже знал дорогу. Вырубка производилась в наиболее непроходимой из-за бурелома и валежника части леса. Место было зловещим и опасным. Да и сам поход прогулкой не являлся. Богдан Глаз снова шел впереди колонны. Кузнец, замыкающий ее, постоянно нырял в заросли то с одной, то с другой стороны тропы, проверяя безопасность. Но Геннадий был далеко от всего этого. Он вспоминал неожиданный приход мира и ее звездный взгляд. Ведь этот взгляд предназначался ему, и только ему. В этом Гена не сомневался. Он так и шел, улыбаясь своим мыслям, пока не понял, что отстал от отряда. Генка покрутил головой в поисках кузнеца и, не увидев его, собрался прибавить шагу, но патрон оказался прямо перед ним. «Вот ты где! Заблудиться не боишься? Пойдем за мной, мечтатель!» Гена смотрел на кузнеца и не мог понять, почему странные мурашки поднимают дыбом его собственные волосы. Вроде все было так. Кудрявая борода, косматая голова, те же разноцветные глаза, и все же было страшно. Гена беззвучно открывал рот, силе что-нибудь ответить, и вдруг понял. Кузнец улыбался. Нет, не скалился, как иногда это делал. Улыбался. Сдвинутые обычно брови сейчас были даже приподняты. Глаза смотрелись небывалым дружелюбием. И это улыбка. Гена шарахнулся и врезался спиной в ствол дерева Не выпуская из виду того, кто стоял перед ним Улыбка растянулась и начала оплывать Как невысохший мазок краски на стене Что бы это ни было, оно начало расти Трескалась кожа, обнажая серые мышцы Форма приобретала расплывчатые черты Голова кузнеца накренилась на бок и повисла на длинной жилистой шее. Генка огляделся. Рядом с деревом, к которому он прислонился, свисала надломанная массивная ветка. С небывалой силы Стукин потянул ветвь на себя и, отломив, с размаху ударил по продолжающему изменяться чудовищу. Голова кузнеца слетела с шеи и покатилась по земле. Нечто подалось вперед, протягивая генки руки, с которых, как спущенные перчатки, свисали кисти. Парень бросился бежать. Тварь, резко метнувшись вперед, одной рукой ухватила его за ногу и тут же бесформенной массой навалилась на упавшего Генку. Сердце пропускало удары. Дышать было неимоверно тяжело, как будто он находился в воде. Из последних сил бедолага пытался оттолкнуть сдавливающую грудь субстанцию, которая затекала под мышки, обволакивала шею, стремилась проникнуть в рот, нос, глаза. «Крокодил!» Горько подумал он. «Головастик ты беспомощный!» Почему-то в голове всплыло, пасть как бревно, и зубищами огромными утыкано. Он попытался представить буру зеленую бугристую башку с кожистыми наростами, с желтыми, бессмысленными и беспощадными глазами, и у него это получилось. Взмахнув обеими ногами, как хвостом, крокодил перевернулся на живот, встал на четыре конечности и, совершив молниеносный маневр, ухватил зубами растерявшегося агрессора. Мотая огромной головой, Он трепал добычу, подкидывал, перехватывал и снова трепал. Буры серые ошметки разлетались в стороны, падали и, превращаясь в жидкость, впитывались в лиственно-хвойную подстилку. Сделав последний выпад, крокодил лязгнул зубами по воздуху и отключился. Очнулся он от того, что кто-то тряс его за плечи. Гена открыл глаза, над ним склонился кузнец, настоящий кузнец, смурной и суровый. Только сейчас он смотрел на Гешу с тревогой и подозрением. — В порядке? — спросил он. Парень приподнялся, осмотрел себя, ощупал рукой трехнедельную еще не бороду. Вполне себе его физиономия. Немного ломила спина, в остальном тоже все в порядке. Руки, ноги, хвоста нет. — Вроде, — ответил Стукин. — Тогда вставай! че разлегся? Идти надо!